Я всегда был рядом, но ты никогда не замечала. Вайрасмус, Холли Ангел Один Мой ребенок инвалид. Это словосочетание может соперничать с рассказом Эрнеста Хамингуэя из четырех слов. Не знаете такой? Поделюсь. Продаются детские ботиночки, неношенные. Букв меньше, а более больше. Ребенок — светлый хрупкий цветочек, над которым пульсируют нежные бабочки. Инвалид по звучанию напоминает крупную наждачную бумагу. Одно слово размазывает другое. Три черных слога сжирают три белых. По всем правилам должно получиться серое. Все верно. Но есть еще «мой». И оно красное. Смешав все цвета, получишь грязь. И вот таким приходится разрисовывать альбом под названием «Жизнь». Я раскрашивала ее в помойные тона. Кого мне винить? Судьбу? Бога? Проклятие цыганки, которой я десять лет назад не позолотила ручку? Или себя? И главное, что это дает? Ответ простой. Ничего. Мне казалось, что не существует способа исправить этот мерзкий цвет. Никуда от него не денешься, он еще и с запахом. И я не про тот, который излучает грязные носки. Что бы я ни сделала, какие бы деньги ни вложила, вылечить можно не все. Мой малыш всегда будет далек от здоровых детей, я понимаю. Мне никогда не услышать от него слова «мама». Единственным другом для него был, есть и будет кот. Чебурашка во мне сдох. Здесь я согласна с неудачником из лабиринта отражений. Никто не имеет права на чудо. Оно само по себе. Потому и чудо. И дело не в том, что мне ни разу не выпадал счастливый билет в автобусе или в лотерее. Просто и у чуда есть границы возможного. Это надо понимать. Я реально смотрю на вещи. Этому мне научил отец, когда бабушка серьезно заболела. Возраст брал свое, и ничего противоестественного нет. Круг родственников скептически отнесся к его взгляду на тему, что это болезнь — финиш. Все, баста, карапузики. Его сестра долго промывала ему мозг насчет того, что мысль материальна, и она притягивает беду. Отец ответил следующее. Вы боитесь ошибиться? А я буду рад, если не прав. Дискуссия на этом закончилась. Контраргументы у всех стухли. В особенности, когда бабушка пошла на поправку. Кто и что притянул, непонятно. Но слова отца глубоко пропитали мой мозг, и стали чем-то вроде креда. Ягодки на торте, осуждающие взгляды, тыканье пальцем, обидные выражения, самые горькие от друзей. Нет, меня не расстраивало, что много людей испарилось из моей жизни. Огорчало, что я считала их ближе, чем они того заслуживали. Наверное, такое материнство есть девять кругов ада. По факту на этом фоне кипящее масло банальщина, или, как говорит молодое поколение, попса. Таков был ход моих мыслей до осени прошлого года.